Глава двадцать вторая Гудели колокола, Сзывая честной народ на площадь. Тополиный пух кружил, будто снег, И небо было ясным, Блестело солнышко, Щедро делилось светом, И солнечные зайчики скакали По крышам, по стенам, Заглядывали за стекла. Праздник! На площади уже разложили костры, Огородив кованными заборами, чтобы любопытный люд не поранился в толкотне, и люди в разноцветных камзолах суетились, устанавливая вертела. На одних огромных, как в десятиром поднять, уже виднелись огромные бычьи туши, обмазанные травами и жиром, на других исходили паром свиньи и бараны. Была и птицы, и мелкая дичь, знающие люди сказывали, что будто бы даже соловьиные язычки давать будут. Но не более, чем по 3 в руки, а потому надобно в очередь становиться, ибо язычков мало, и всем не хватит. Открывались багажные ряды, строились кружки разные, что огромные, заздравницы, что вовсе махонькие шкалики, которые в народе прозвали дамскими. Скоро уже выкатят бочки. Повернут краны и зазмеятся по площади очереди людей от благочинности далеких. Мало что выпивка дармовая, так еще от самого цесаревича. Пусть и сказывали, будто дурачок он. Так разве ж это главное? Для царя солидность куда важнее. Что до ума, то, небось, у бояр его целая палата. А то и две. Слышь, юркий мужичонка, крутившаяся подле воды, свинными бочонками, замер и, прислушиваясь к чему-то своему, напарник его высокий, линоватый и сонный даже теперь, лишь потянулся. — Сходи-ка к Тарасу. — Ну а кой? Человечек с зайчьей губой и сам-то на зайца похожий дернулся. — За надобностью. — Какой? — Скажи, что у нас тут колесо клинит. — Какое? Светловолосый мужик потянулся и лениво сполз с подводы. Обошел кругом, пожал плечами. — Огни его попроси! — У меня есть. — Тогда табаку. — И он есть. Давечу купил. Ох, — Ох, и ядреный! Светловолосый потрогал бочку, которую надлежало перекинуть на настил, а оттуда уже и выкатить к винному ряду. «Беги — Беги! Мелкий застыл, только нос его подрагивал. Самон покраснел, надулся, от того и гляди треснет, из приоткрытого рта вырвалось шипение. Может, ему таки удалось взять себя в руки? Может, ты погулять хочешь, а то я пригляжу. А что я тут не бачимши? Удивился напарник. Не, Ефимка, работать надоть, а то ж забачат, так и кричать станут. Не забачат. Ефимка подобрался А ты сходи, прикупи там Настеньке платка какого или пряников, бабы пряники любят. А то ж народишка скоро набежит, не дотолкнёшься. Если и захочешь. Не, не клушка, если идти, то теперь-ча, потому сам знаешь, напьются, куда там торговать? А завтрава сутречка обратно. Не клуша поскрёб волосы. Слухай, слушай. Ефим, копачивше, что напарник близок к заветной мысли, приободрился. Я ж дурно вам не посоветую, вот сам подумай. Возвернёшься ты завтрава. Чего твоя Настасья спросит? Был на ярмарке праздничный был, а привёз чего? Ничего. Вот тут-то она и заведётся. Баба не такие, чуть чего не по ним, разом станут, опять в сарай погонит. "Не клуша", тяжко вздохнул. Что и говорить, Норов у Анастасии был тяжёлым, а рука и того паче. Так это уходить было совестно. Ефимка-то человек новый, пришёл заместо Скорыжника, с которым не клуша уж который год до Арсенора ходил. Но вздумалось же старому приятелю заболеть не во времени, а заказ хороший, золотом платить обещали, и терять не хотелось, не бойсь, за рубли прогуленные Настасья куда как крепче осерчает, чем за пряники. Ефимка же хитрый он, юркий, что крысюк. — Не-е-е, — покачал головой Никлуша, примиряясь к первой бочке. — Сперва дело. Это в него батька крепко вбил, рос к нежалеючи. Платок платком, а бочки промедлишь, осерчают, не бочки, люди, которые их ждут. Вон, а другие подводы уже пусты наполовину, а Никлуша, нагруженная, сам виноват. С неожиданной злостью прошипел Ефимка и в бок вдруг кольнула. Легонько так, будто овод прижалил. Никлуша и сам не понял, с чего вдруг крутанулось небо, поднялась земля навстречу, а бочка из рук выскользнула ужом. Ефимка же огляделся и, заприметив человечка в целом неприметного, но за какой-то непонятную надобностью, уставившегося на Ефимку, прошептал. Не видишь? Перебрал человек, праздник ныне. Тизо, тизо имениства его. Он с неожиданностью для Хилова, сельца его, силой отощил неклушу под подводу, уложил и даже рагожую прикрыл, заботу проявляя. Зла обошчику медлительному и неефимкин взгляд изрядно туповатому он не желал. Пройдёт пара часов и очнётся. Оно-то было бы вернее, если бы... Но не велено магике, чтобы их... Ефимка скарабкался на подводу и, приникнув к верхней бочке, погладил шершавый бок ее. Вот ведь хорошее вино портить. А в том, что штука ему врученная ничего хорошего не делает, он был уверен. Но платили изрядно. А кто Ефимка такой, чтобы от денег отказываться? Он приспособил коробочку сбоку и надавил, как учили. что-то звякнуло и только вторая, третья, четвёртая и пятая бочек на подводе было две дюжины, и Ефимка здорово опасался, что не успеет. Нет бы ночью, когда честные люди спят, он бы скоренько управился и сгину, будто его и не было никогда. А нет, заказчик точные инструкции оставил, а Ефимке теперь маяся. Того самого неприметного человека он заметил, когда обрабатывал предпоследнюю бочку. Тот, присевший на корточке, разглядывал спящего неклушу. Эй, тебе чего? Коробочка едва не выпала из Ефимкиных рук. Хоть отсюдова, пока я охрану не кликнул, человек не спеша поднялся, потянулся и сказал: "Это хорошо, что ты кровью мараться не стал. Это даже замечательно. Меньше срок выйдет". К какой? Ефимка уже понял, что попался. И билась мысль лишько, что если кинуть этому неприметному, теперь он уже понял, до чего характерную сама по себе была эта самая неприметность коробку, то шанс сбежать будет небольшой такой к отрге. Мужичок плечи расправил и пальцами щёлкнул, от чего Ефимки ноги вдруг отказались идти. Не дури, дурачок, мы знаем, что ты у нас так мелочь, но нехорошо людей травить. Согласись, я Я я не человек покачал головой и руку протянул, сказал: "Будем сотрудничетелями, прямиться станем". И Ефимка, пальцы которого едва не раздавили заветную коробку, кивнул. Сотрудничать, как есть, сотрудничать, а каторга, глядишь, сильно долечи не пошлёт. Суфим и он уже хаживал и снова пойдёт. А лишь бы в бескандальные записали. Неспокойно и свербится, свербится это такая подговаривая, что затея дурна и надо бы натекать, пока в отажнике спят. Вот только разум подсказывает, что может кто и спит, да только старый мороз за трусость спросит. Хоть на том, хоть на этом свете носыщет, а там уже смерть она всякую бывает. Вот и сидит шкеня у костерка, разложенного больше для порядка, чем по надобности, жарковать, даже ночью парит. А с реки туман ползёт рыхлый, белый. В таком скрыться самое оно. Шагнёшь в сторонночку и нету тебя, как и не было. Шалешь. Тихий голос заставил вздрогнуть, подскочить. Думаю, вот, от мороза прятать мысли подлые, затей дурно. Это ты в голову влезет, что в крестьянский амбар. От прямо чуется, как глазёнками своими черепушку сверлит, высверливает. Неспокоен мне, не ладно будто. «Жопа играет!» «Играет!» — признался Шкене со вздохом. Мнится, что не так оно просто будет, как... Мороз кивнул. Поскреб колочковатую бороденку. Ныне, обряженный в одежду новую, почитай, не обмятую, был он похож на купца средней руки, а может, на зажиточного крестьянина из тех, в чьем подворье и лошадей с две дюжины, и коров стада, и батраки имеются, чтоб за добром следить. Он и шапку напялил, бисером шитую. Армяк тоже расписной, пояс широкий, и хватит в этой ширине места, чтобы скрыть. Нож бабочку, кистенек дай и прочую в разбойном деле необходимую мелочь. Чуйка, значит, сам. Чуйка, мил друг, дело такое. Не слухать ее себе дороже. Мороз поднялся с бревнышка и в развалочку тяжко направился к амбару. Только ныне ты меня слушаться должен, ясно шки не закивал. Будет. Вот пока до площади не дойдут, будет. Дойти-то им не позволили. Свистнул вдруг кто-то, да так тоненько, будто по ушам струной резанули, и страл вдруг поднялся из глубины души, исконный, первобытный, заставивший позабыть обо всём, кроме одного собственный шкури спасения. Он сам не понял, как нырнул в надреватый туман, как нёсся, ног под собою не чуя, позабывший и о морозе, и о ватажниках. И он очнулся уже за городом, во овражке, где блевал, выворачивая всё нутро, кляня себя, что коли жив останется, то навсегда, чтоб в разбойники, чтоб в монастырь пойдёт, грехи замаливать. Пусть не монахом, а трудником пока, глядишь, смиловится Господь над грешным дитём своим. укажет ему верный путь, чтоб без души губства одного упустили. Боевой маг моновением руки развеял туман и поморщился. Ничего. Товарищ его прошёлся вдоль спелёнутых заклятиями разбойников, которые приложены эхом лежали смерёхонько, всем своим видом выказывая похвальнейшую покорность. Далеко не уйдёт. Что? Мороз не признал знакомый боевик пну благообразного старичка, который в ответ зашипел, заматерился до да хитро так, просто не речь, песня народная. На вроде того. Помнишь, в поимках семью его работа всех вырезал, младенчиков не пожалел, и в ветрешках, и ещё изрядно где, матёр и волк. Но ничего, теперь и на тебя управа найдётся. Кнопляная, да. Спустя 3 дня в воротах махонького монастыря Святого Николая Спасителя постучался оборванный человек. Он был растерян, нервозен и постоянно оглядывался, будто опасаясь, что за ним следят. В обители он и то сперва опасался выходить за ворота гостевого дома, где первые дни прятался под лавкой. Но ничего, отошёл, обжился, о себе он не рассказывал, лишь просил не гнать милостью Божьей. И погнали само собой. А что монастырь маленький, рабочих рук тут всегда не хватает. Народец на пивоваренном заводе бродил, как старые дрожжи, и разговоры среди рабочих ходили не самые добрые, заставляя охрану хмуриться и покрепче хвататься за палки. И ныне вон и глушилками обзавелись, чуя близость бунта на этих рабочих. поглядывали с насмешечкой, будто знали, что не помогут ни амулеты, ни полыги, сила она вот в руках. А ещё в костетах с медными бляхами, в узких плетённых из проволоки шнурах, которые особые лихие вплели железные шарики, кистеньочки, ножечки, бунт зрел, вызревал и почти вызрел, если повылазили из углов крикуны, а половина бригадиров, а с ними и прочего куда, как разумнейшего людо, сгинуло. — И вам говорят о милостях, но что это за милость? Паренек в простонародном армяке, из-под которого выглядывала рубаха-вышиванка, ударил себя во впалую грудь и едва не слетел с бочки. — В чем она? — В том, что вам позволено существовать, работать от зари до заката, не видя солнца. — Ваши дети! — Ишь, поет! — Ишь, поет! сказал незнакомый полный господин охраннику, и тот от неожиданности подпрыгнул. — Тише, не мешай. Вот голосистый. А главное же одаренный. Надо, надо что-то с этим делать, а то ведь получается государству ущерб двойной. Сперва люди одаренные по чужую руку уходят, а после этой руке послушные империи вредят. Охранник попятился, потому как больно неуместен был господин в своём костюмчике из светлого, в гусиную лапку сукна. Был он не высок и зрядно пухыл, и к тому же простоки лоснился довольством. Выглядывали из кармашка жилета часы, свисала цепочка, мелкими камушками усыпанная, а заодно уж запонки поблёскивали, то ли серебряные, то ли даже платиновые. На голове господина сидел котелок, А изо рта выглядывала сигара, которую неизвестный курил неспешно, будто бы в упор не видел опасности. — А ментальное воздействие, к вашему сведению, — продолжил он, как ни в чем не бывало, столбик пепла, оперильца обламывая, даже столь слабая, оформленная полем в отношении умов неокрепших, имеет невероятную силу. — Что, не все на ней явились? — Не все. сказала охранник, испытывая двойственные чувства. С одной стороны, долг и здравый смысл требовали немедленно выставить этого чужака с подотчётной территории, желательно притом самому сюда не возвращаясь, а с другой ноги будто приросли. Список после предоставишь, всё же устойчивость к воздействию встречается не так уж часто, а здравомыслие и талоре же давно сюда ходит, почитай месяца два. врать господину тоже не выходило. И как часто, когда два раза в неделю, когда три, и что вы докладывали, и гнать не велено, вздохнул охранник, позволив в голосе проскользнуть с неодобрению, где же-то видно, что бы хозяин рачительный и не просто позволял это кому-не-потребу случаться, но и поддерживал его будто нарочно. А что велено, Велено всех у воротах обыскивать, чтобы зерно и брагу не несли. Брагу-то это ж за всегда по баклашке на брата, отродясь поведено пить. От неё и скот здоровей, и дети. Охраник шею вытянул, толпа шумела, но как-то так потише, что ли, или показалось. А паренёк вот покраснел в натуге, или может солнце прижарило? Не, на вроде оно ещё не так и разошлось. И штрафовать стали всех за любую малость. Велено, чтоб в порядке, бригадирты новые своих поснимали, почитай всех, кроме Ефименюка. А он где? Не пришёл ныне. Вот разумный человек. И пришли только половина. Люди на них сердиты. Значит, кровью хотят повязать. Толстяк покачал головой и велел: "Иди-ка ты, мил друг, Позови сюда ещё кого. Толпа такое дело, контроль над ней взять непросто, а удержать это во сложнее, тем более после постороннего воздействия. И всё же, помните мои слова, подобное промедление чревато. Менталистов следует вышибать сразу, а не играть в государственные тайны. Фетька был пьян и зол. Он-то и трезвый не отличался с тихим Норовым, от того и жена сбежала, детей прихватив. Чем учинила Фетьке немалое оскорбление, и ведь по тоскухая такая не к родителям взбёгла, отудова Фетька её бзволось, её выволок. Приходилось уже а кузницу, которая на соседней улице обретается, к нему Фетька тоже ходил, требовал, да только ж Панасик это не тесть однорукий. У него плечи шире воловьих и ручи щи такие, что глядеть страшно. Они только глядеть пришлось. Кузнец Фетьку с грёб за шиворот поднял и тряхнул это клегонько, а после присоветовал не казаться на глаза. Если Фетька, конечно, не желает, чтоб ему кости переломали. Фетька не желал. И на потоскуху плюнул. Всё одно рано или поздно к нему прибежит. Куда ей от законного мужа деваться? Не бось ни один батюшка разводу не даст, чтобы она там не говорила, а в грехе жить, но злость осталась. Она росла и росла, пока не вытеснила все прочие чувства, и главное сделалось всеобъемлющий, туман исчеразум, хотя признаться, его никогда особо не было. И теперь, слушая горлопана, Фетька только и думал, как он пойдёт в кузницу, да не один, кликнет за собой людишек. Уже потом, после того, как они завод на ножи возьмут, справедливость восстанавливая, и кистеньок, и бабочку. Не бойсь, против бабочки ни один кулак не сподмогнет, а после уже и в кузницу огненного петуха пустить можно, и шлюху в ней запереть, потому как большего она не заслуживает. Пускай отправляется прямиком в пекло, а Фетька возьмёт добычу и заживёт себе припеваючи. Злость вдруг ослабла, будто пелена с глаз спала, а говорун на бочке закашлялся и согнулся пополам, и покачнулся, однако встал на одно колено. — Будет вам сопротивляться, — сказал клятый буржуин самого буржуинского виду, в котелке, костюмчике рябеньком и с сигаркою, которую он в губах держал да пожевывал. — Я все одно вас сильнее, хотя признаюсь. — Я все одно вас сильнее, хотя признаюсь. Потенциал вызывает уважение. С другой стороны, кому больше дано, с того и спросится. Или вы и вправду надеялись выйти сухим из воды? Мальчишка. А ведь совсем молоденький, прям как Федькин старшой. Такой же, занозистый. Чего-то ответил, а на душе вдруг стало муторно. Резать? Кого? За что? И разве ж виновата, Анютка, что он такой? Брал ведь по любви и любить обещался, а после... Это всё не Фетька, это зми, зелёный и жизнь его беспросветная, в которой только и было радости, что посидеть с дружками. Какие они дружки? Выпивохи и подзуживали, поддевали. Тоска унимала злость, а на душе тяжело, как камней нагрузили. Ваш гнев, господа рабочие, мне понятен, и смею вас заверить, что государева комиссия все непременно разберётся с тем, что происходило на заводе. Новый же хозяин? Новый, раздался удивлённый голос. Новый, подтвердил толстяк, сигару перекатывая в другой уголок рта. И ловко у него вышло: купец с первой гильдии басманников решил, что пора бы ему чем-то новым заняться. Полагаю, о его заводах вы слышали. Так вот, пока идёт реконструкция с инвентаризацией. Слова вызывали вялую вспышку злости. Ишь, опять закрутят по умному черти. Он выделит каждому рабочему содержание согласно договору, а также в честь именин его императорского величества жалуют премии: рабочим 3 рубля, бригадирам 5. Голос Толстика потонул в удивлённом гомоне. Конечно, про Басманикова многое говорили, мол, и чисто у него на фабриках и люд живёт в довольстве и бунтовать не думает. И во всё он на Рождество и Пасху рабочим деньгою жалуют, а ещё суды даёт беспроцентные на обзаведение или вот когда целители нужны. И также надеется, что и угощением вы не побрезгуете. Вот аккурат должны были столы накрыть. Столы накрыли, и нашлось место на них и курам жаренным, и картошке с репой, и капусте квашеной, были яблоки, хлеб, наисвежейшей и бочки с квасом. Кто-то, конечно, о чарочке заговорил, но скоренько угомонили. Знали, басманников пьянство ни в каком виде не терпел. Паренек вытер кровь из носу, поднялся кое-как. — Да мы эти победили? — спросил он, с ненавистью глядя на толстячка. А тот сигару, выплюнув, отвечал. то точки несомненно всё же воздействовать надо с умом и при длительных процедурах отнюдь не на кратковременную память как это делали вы добились, честно говоря, лишь значительного повышения уровня агрессии в районе ну да кровью могло обернуться и вам надо радоваться, что не обернулось менталист не радовался и глазами зыркает, губы дрожат то ли плюнуть в рожу хочет, то ли расплакаться собирается это разные стадии, дорогой мой, совсем разные. Будь на вас кровь, я бы не помог, а теперь можно подумать, поможете. Он всё-таки шмыгнул носом, и стало понятно, что лед пареньку совсем мало. Это уж как мы договоримся, улыбнулся толстячок. Договариваться он любил и умел, а потому успел выторговать себе определённые преференции. Всё же факультету менталистики изрядно не хватало финансирования и толковых учеников.